Письмо охране торгового центра. Дорогие те, кого это касается. Пишу вам в ответ на письмо от 3 марта, в котором вы указали на мою возможную причастность к так называемому случаю с разбитой вазой. Во-первых, ребята, вы молодцы, что так быстро вычислили меня по номеру машины. Полагаю, именно так я и попалась. Уверяю, я вовсе не пыталась скрыться с места преступления, как указано в вашем письме. Я просто спешила навстречу, так как внезапно вспомнила, что меня ждут. А если вам послышалось, что уезжая я крикнула «Прощайте, неудачники», так это потому, что я подпевала песни, которая в тот момент играла в моей машине «Прощайте, неудачники, глупые копы из торгового центра, поймайте меня, если сможете». Я готова признать, что это я каталась по торговому центру на Сигвей, взятом на прокат у охранника. приношу свои искренние извинения за суматоху, вызванную моими действиями. Признаюсь, я вовсе не собиралась проноситься на Сигвей по всему торговому центру, подниматься на эскалаторе в Мэйси, спускаться в Джейси пени, колесить по парковке и заскакивать на кухню Cheesecake Factory. Я-то думала, что возвращаю Сигвей обратно в штаб охраны, и только потом поняла, что штаб находится в самом торговом центре, за дверью с табличкой «Штаб охраны», а не на помойке у ресторана. Что касается вазы, не я ее разбила, но готова объяснить, как вышло, что весь пол в Потребарн оказался усыпан осколками. Случилось вот что. Я утомилась от покупок и решила присесть на втором этаже барн. В этом магазине самые удобные диванчики. Должно быть, я уснула и проспала около часа, а пробудилась от того, что кто-то постукивал меня по плечу. Я вскочила из дивана и ударила сотрудника Потри Барн кулаком в нос, потому что мне как раз снился сон, где я была профессиональным боксером и сражалась с Майком Тайсоном в магазине Crate and Barrel. Не странно ли, учитывая, что мы все время находились в Потри Барн? В общем, сотрудник, кажется, его звали Джо или Джон или Висконсин, ну имена пошли, попросил меня уйти из магазина, потому что я ничего не купила, и другим покупателям тоже хотелось прилечь на диван. Он вел себя очень грубо, о чем я не преминула ему сообщить. И тут у меня зазвонил телефон. Это была подруга по имени Кэрол, с которой мы не общались уже несколько месяцев. Оказалось, ее повысили. Вот это волнующая новость. Не стану вдаваться в подробности, но Кэрол 23 года трудилась в отделе продаж одной телекоммуникационной компании и давно ждала повышения. У них было много сокращений, и вообще компания переживает не лучшие времена, потому что все перешли на мобильные телефоны. Вы же в курсе, что сейчас почти ни у кого нет домашнего телефона? А Кэрол как раз специалист по домашним. Не уверена, что так называется ее должность, но она работает в отделе домашних телефонных линий. Я всегда чувствую себя немного виноватой, когда она звонит мне на мобильный. Как будто я у нее хлеб отнимаю, понимаете? Но ее, кажется, это ни чуточки не беспокоит. Мы обсуждали эту тему, и она совсем не обижается. Но я, я думаю об этом постоянно. Однако, знаете, такие разговоры по душам помогают укрепить дружеские отношения. Так вот, когда Кэрол рассказала, что выросла до вице-президента или даже президента компании, не уверена, до какой именно должности ее повысили в торговом центре очень шумно, я так обрадовалась, что начала скакать на диване. Тогда-то с дивана и упали диванные подушки прямо на вазу. Ваза перевернулась и разбилась. Не знаю, кто продумывал дизайн ваших магазинов, но если бы у вас на полу было ковровое покрытие, вам не пришлось бы так трястись за хрупкие предметы, которые могут упасть и разлететься на тысячу осколков из-за каких-то невинных прыжков на диване. Так что видите, во всем виновата Кэрол. Прилагаю ее номер телефона и адрес ей. и отправьте счет за причиненный ущерб. Тот счет, что пришел мне, я ей тоже перешлю. А почему я убежала из магазина в тот самый момент, когда Эзакерл за Кэрол разбилась ваза? Потому что Висконсин буквально секундой раньше попросил меня уйти. А после того, как я выбежала из магазина, я пряталась за киоском от Висконсина, потому что увидела на нижней полке в витрине чудесную шляпку, которая должна была оказаться мне в пору. Не знаю, любите ли вы шляпы, но в этом киоске был отличный выбор головных уборов на любой вкус. У меня очень маленькая голова, и мне трудно подобрать шляпу. Поэтому стоит увидеть хоть одну подходящего размера, как я тут же бросаю все дела. Когда Висконсин, наконец, меня заметил, что свидетельствует о его большой внимательности, ведь на мне была широкополая соломенная шляпа и огромные темные очки, Я заговорила с французским акцентом и притворилась, что не знаю английского, потому что готовилась сыграть главную роль во французском фильме «Таинственная мадемуазель». И как раз решила порепетировать. Когда я репетирую, я полностью вживаюсь в образ, и именно поэтому я выхватила сигвей у охранника, который как раз ехал к нам. Вы же знаете, что во всех французских фильмах есть сцена погони, где машина скатывается по лестнице. Именно эту сцену я пыталась воссоздать, когда съезжала на сегвее по эскалатору. Теперь я понимаю, что это было очень опасно и безрассудно, и зря я так громко и нехорошо выругалась, как раз когда дети выходили из мастерской, где делают плюшевых мишек. Но признайте, так забавно, когда детки повторяют ругательства своими тоненькими ангельскими голосками. Что до монет, которые я достала из фонтана, этому есть простое объяснение». После переполоха в барн поездки на Сигвей и моего совершенно случайного превращения в гейшу на сеансе бесплатного макияжа в Блуминг Дейлс, я остановилась у фонтана передохнуть. Дети загадывали желание и бросали монетки в фонтан. А я сказала, что чем больше денег они туда закинут, тем выше вероятность, что желание исполнится. Сэм, посудите, на 10 центов в наши дни далеко не уедешь, и детям стоит усвоить этот урок с ранних лет». Поскольку я дала им этот ценный совет, я решила, что отныне все деньги, брошенные в фонтан и превышающую сумму в один цент, принадлежат мне. Поверьте, я не думала, что моя попытка залезть в фонтан и забрать причитающееся повлечет за собой ожесточенное соревнование на лучшую подводную стойку на руках с таким большим количеством участников. Я понимаю, что после всего изложенного вы, может, и не передумаете предъявлять обвинения. Но в свое оправдание скажу, что если бы не стресс из-за разбитой вазы, в чем виновата Кэрол, а не я, всего этого могло бы и не случиться. Искренне ваша, Эллен. Постскриптум. Если вы хотите узнать, каким образом три лошадки с каруселью фудкорта оказались во дворе за моим домом, я готова объяснить это в отдельном письме.